Глава 5 «Свет, мое зеркальце, скажи!» Обед проходил в гробовом молчании. Шамид, специально усевшийся подальше от меня, горделиво молчал в тряпочку и показательно отворачивался, стоило ему случайно встретиться со мной взглядом. «А я что, мне разве больше всех надо?» Тайма пару раз попыталась улучшить обстановку, рассказав несколько шуток, но единственным, кто оценил ее юмор, Был лишь гулко расхохотавшийся Торм. Даже Клеричка отвела взгляд. Вангар, похоже, решил, что раз уж я иду с ними, то со временем все образуется само собой, а потому просто молчал. А Элениэль, получив свою порцию еды, мгновенно перебралась поближе к шамиту, сохраняя при этом абсолютно независимый вид. Мол, я так, случайно, ты вообще мест больше не было. Уже складывая оставшиеся от обеда продукты в сумке я в очередной раз утащил кусок пиммикана для Трима. Тайма вдруг поинтересовалась, пристально разглядывая нашу скатерть. «Ди, а почему ты ненавидишь своего отца?» «Я как раз дожевывал кусок хлеба, а потому от неожиданности аж подавился. Я ненавижу папу?» «Откашлившись?» Ах, какие радости надежды в это время были написаны на лице Шамита. «Не дождешься, Рыжий! От меня так просто не отделаться!» Я выдавил «Че... кхм... «Почему ты ненавидишь своего отца?» Еще раз ровно повторила воинша, не пытаясь, впрочем, даже поднять на меня взгляд. Над поляной повисла настороженная тишина. «С чего ты взяла?» «Нет, я никогда не пойму этих светлых. Это ж надо такую чушь сморозить!» Даже Шамид замер, уставившись на меня во все глаза. А Тайма лишь пожала плечами и, не отрывая взгляда от ткани, на которой стояла еда, тихо начала. «Ты знаешь, куда и зачем мы едем? И ты с нами. Помогаешь. Клятву даже ожидал Вывод только один. Ты его ненавидишь и желаешь его смерти. Видимо, на этой ткани все же есть узоры. Иначе чего бы она ее так разглядывала? Нет». Я с ума сойду с этими светлыми. Придумать такое? Да за кого они меня принимают? Хотя с их заворотами только такое и можно вообразить. я я и еще раз мдя. И что теперь бедному несчастному мне говорить? Ага, правду, правду и ничего, кроме правды. Чтобы они меня прямо здесь шаровыми молниями закидали. Ну, может не прямо, может отойдут чуть подальше. И то только из-за того, что гоблины еще недалеко. Да и дракон точкой на горизонте виднеется. «Ну...» – начал я, мучительно соображая, как бы сказать правду и в то же время ничего не раскрыть. И из-за этого медленно подбирая слова. «Я знаю, куда и зачем вы идете. Что да, то да, но...» «Весь вопрос в том, сможете ли вы это сделать». Оборотень вскинулся, собираясь выпалить очередную гадость на тему «Все темные, мягко говоря, не совсем хорошие». Но Аэллиниэль положила ему руку на плечо, и вор, недовольно передернувшись, затух. Тома же эльфийка флегматично поинтересовалась. «То есть ты говорил правду? Артефакт действительно сломан?» «Почему это сразу сломан?» – почти искренне удивился я. «Почти. Разряжен, вот и все». Так вы же и не просили, чтобы он работающим был. Сказали, нам нужно сердце дракона. А работающее оно или нет, никто ничего не упоминал. Теперь осталось только глазками невинно похлопать. Нет, лицо Рыжика надо было видеть. Так разочаровали бедненького буквально в лучших чувствах. катина прошепел Шамид, рывком вскакивая на ноги. Я сладко зевнул и монотонным голосом процитировал. Заведомое оскорбление принца, либо принцесса из рода властелинов лицом, с которого невозможно потребовать сатисфакции, карается каторжными работами на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества, либо смертной казнью через усекновение головы. Пункт 2 статьи 527 Уголовного уложения Темной империи. А вот следующий абзац гласит «В случае, если к данному субъекту невозможно применить каторжные работы, то за него отрабатывают ближайшие родственники или друзья». «Так что ты там говорил, рыжий? А то я не расслышал. Уши заложила». И я демонстративно поковырялся в ухе. В ответ оборотень прошипел что-то на языке многолитих «Тайс Эрнец». Это подлец или мерзавец? Хоть убейте, не вспомню. Надо будет у Микоши потом поинтересоваться. Или у Наэвы, жены Гойра, полюбопытствовать. Она ведь тоже оборотень, в пантеру перекидывается. Рванулся к своему коню, взлетел в седло, не касаясь тремян, и уже оттуда рявкнул. Так и будете стоять? В храме разберемся, за каким мархангом он туда прется. Нет, вы это слышали? Я прось в храм. Да если бы не это... «Мархангам пришибленная клятва? Я уж давно в школе был». «Да Ивангар хорош. Им помыкают, как лейны в упряжке, а он хоть бы ухом повел». «Нет, я вас спрашиваю, кто главный в этой шайке-лейке?» «Лишний раз убеждаюсь. Прав был Гойр, когда говорил, все оборотни такие». такие. у У-у-у, не заметишь, как на шею сядут, ножки свесят и болтать ими будут». Правда, начальник гвардии Кардмора сказал это только один раз, под хмельком, шепотом, когда на Эвы поблизости не было, и он три раза в этом убедился. В общем, отборная команда светлых героев молча упаковалась и тайма, отведя с лица прядь серебристых волос, мягко поинтересовалась. «Ди, ты идешь? А куда я, бедненький, денусь? Из-за куполиной-то банки». Кони команды под своими седоками величаво шагали по зеленой траве, гордые сгибая шеи и пыжись, оказанной им честью. Мы с Тримом тихо помирали со смеху, глядя на это триумфальное шествие. Справа возвышалась горная круча. Серая стена, выбитая по легендам из тела земли молнии Даргия, бога громовика, острыми шубами вонзалась в поднебесье. По левую руку медленно ползла светлая полоса рощи. Постепенно большая часть моих попутчиков отстала от меня, наравне со мной, хотя и чуть поотдаль ехали, тихо споря только шамиты тайма. Точнее, спорил только рыжий, и не тихо, очень даже громко, демонстративно поглядывая в мою сторону. В ответ на тихие, мягкие слова воинши оборотень огрызался и бросал на меня гневные взгляды, прямо-таки исполненные праведного возмущения и негодования. Тут даже провицателем быть не надо, чтобы сказать, о чем они говорят. Ой, даже как-то неудобно получается. Он меня так безосновательно хает. Все без повода, да без повода. Надо же хоть поддержать свое звание злобного, хитрого и коварного темного. А то просто роняю престиж семьи. Так, что тут у нас в окрестностях интересненького водится? Я незаметно оглянулся по сторонам и чуть не заорал от радости, разглядев впереди, почти у самых скал, небольшую лежанку лесного кама. В отличие от своих близких родственников, каменных камов, лесные получают все необходимое им для жизни из воздуха, света и земли. Вот только они страсть как не любят, когда их беспокоят. Сейчас лесной, похожий на торчащие земли небольшой валун, сладко спал. Нельзя же упускать! Такой великолепный шанс. Ни боги, ни братья меня не поймут. Я покосился на Шамита. Ну что ж, рыжий, продолжаем разговор. Трим, повинуясь короткому, еле слышному приказу, послушно вильнул влево. Оборотень, стараясь выдерживать между собой и ненавистным темным расстоянием несколько ярдов, окатил меня яростным взглядом и потянул по воде коня, повторяя маневр грона. До кама оставалось всего три шага. Два. Один. Потревоженный тяжелой поступью лошади, лесной кам взвился в воздух, подобно камню, выпущенному из прощи. Долетев до морды шамитого коня, он издал долгий и пронзительный виск, выражая свое неудовольствие и возмущение, и рухнул на землю, выбив фонтан грязи, окативший непрошенного нарушителя. Напуганные кони других представителей команды встали на дыбы и заплясали по поляне, норовя скинуть всадников. Гном, не удержавшийся на неожиданно поднявшемся на дыбе коньке, кубарем покатился по земле. Женская часть компании с трудом усидела в седлах, и лишь в ангар дашамит, подобно двум мраморным статуям, восседали на пляшущих конях, как в влитые, да и выражения лиц у воина и были соответствующими. Едва успокоив свою вороную кобылку, Амата спрыгнула на землю и рванулась к кряхтящему гному. «Торм, ты как, не ушибся? Все в порядке?» «Я отвратно!» – буртнул потомок горных жителей, держась за поясницу и медленно вставая на ноги. «А так все в порядке. Вроде же он падал другим местом, или я что-то не понимаю». Шамид же, едва его конь встал на все четыре ноги, галопом рванулся ко мне. «Твои проделки, темный!» «Нет, ну что это я у него всегда крайний?» Я протяжно завыванием зевнул. «Той эрой рыжей! Ну, при здесь я, если у тебя такая любовь к камам? Тебя же просто тянет к ним. Ты даже здесь умудрился его отыскать. Хотя, по заверениям тех же книг, камы здесь и не водятся». Рыжий вспыхнул. «Да я тебя...» «Шамид!» — коризненно протянула тайма, настороженно косясь на воронку, оставшуюся после того, как раздраженный кам зарылся в землю, собираясь выкопаться за пару-тройку ярдов от этой странной светлой команды. «Эх, почему я так не могу?» По-моему, она ожидала, что ее мягкий голос может успокоить вора. Ну, и тут-то было. «Что, Шамид?», что, Шамид — свился оборотень. «Да разве вы не видите? Он же... Он же...» Он же просто демон в человеческом обличье. Я не удивлюсь, если окажется, что именно из-за него нас хотели продать. угу А еще я виноват в произошедшем более 500 лет назад в падении сильной крепости. В первом приходе царицы ночи, в разделении магов на светлых и темных и в создании мира. Или в этом меня винить не будут? Хм, весьма странно. Несмотря на все заявления гнома, что ничего страшного с ним не произошло, Амата все равно обследовала его и только после этого позволила продолжать поход. А раз так, то загрузив Торма в седло, честная компания двинулась дальше. Шамид бросал на меня свирепые взгляды. Взор в ангаре не отражал ничего, я с него дурею. В его шейке едва не убил сугном и чуть было не подзакусили вором, а этому воину хоть быхны. А Элли и Ниль и Тайма о чем-то шушукались, а осторожная Амата на этот раз держалась поближе к гному. Так, на случай, если удар все-таки не прошел бесследно для его каменной головы, и ему станет хуже. Хотя, по-моему, хуже уже просто некуда. А я? Я ехал на Триме, не обращая внимания на взгляды Рыжего, и пытался понять, что же мне так не нравится в происходящем. Было. Было во всем этом что-то странное, В действиях Шамита, в его взглядах, его криках. Ну вот что? Может быть, то, что он легко выбрался из гоблинских пут, но не смог освободиться от оков на рынке рабов? Или, например, что оборотень кинулся на Гила лишь после того, как я оболнился о команде? Нет, это все не то. Несомненно, эти вопросы требуют ответов. Но все можно решить и потом. Есть что-то более важное, что-то более нелогичное в поведении Шамита. «Ну вот что?» Я мгновение за мгновением вспоминал, оценивал и просеивал сегодняшние поступки и слова Рыжего. Вот он, связанный, как и остальные, стоит на поляне. Вот кидается на Агила и меня. Вот кричит про смерть своих родных. И вдруг меня словно плетью ударило. Конечно, даже сейчас Рыжий через слово заявлял «Да я!» А вот, рассказывая о событиях десятилетней давности, Он ни единым словом не обмолвился о своих действиях. Хотя мог бы. Мог. Да что там мог. Должен был. Он же не стоял, молча наблюдая, как гибла его семья. Но почему? Почему он смолчал и рассказал лишь о том, что видел? Неужели в самом деле ничего не предпринял? Не верю. Я покосился на Рыжего. Оборотень, затылком почувствовав мой взгляд, резко вскинул голову, но я уже отвернулся. Да нет, чушь полнейшая. Сколько лет было Шамиту десятилетия назад? Девять? Одиннадцать? Конечно, малолетний оборотень – это не принц из рода властелинов. Разогнать в одиночку войско барона он бы не смог, но все же в состоянии был сделать хоть что-то, так почему сейчас молчит об этом? Обмолвился? Ха! Не смешите мои тапочки, они уже и так рваные, особенно после того, как Марика ими в пиню кидалась. Это непростая оговорка, она не может быть ею. Все последующее время я провел в мучительных размышлениях на тему, как же узнать у оборотня все, что меня заинтересовало, но, к слову, совершенно безрезультатных. К вечеру, когда заброшенная шахта так и не появилась, Гил же говорил, что до нее день пути, а мы только с обеда едем. Вангар объявил привал. В паре футов от того места, где мы начали спешиваться, в скале виднелась небольшая пещерка. Но когда я заикнулся, что можно было бы переночевать там, а уставилась на меня, как на идиота. «Дерон, ты что? А вдруг там лежбище горных троллей?» «Теперь пришла моя очередь удивленно хватать ртом в воздух. Нет, вы ее слышали?» «Тролли горные, в пещере!» Да их на перевале бояться надо было, если бы мы на ночь там задержались. У темных даже ребенку известно, что горные тролли днем спят где-нибудь в чистом поле, прикидываясь булыжниками, торчащими из земли. А уж ночью... Кстати, та каменюка, по которой горцевал Шамид в лисьем обличье, вполне могла бы быть задремавшим троллем. Я хотел было сообщить об этом своим вынужденным спутникам, но домашний мальчик буркнул гном. «Ах, домашний! Да, пожалуйста, спите на ветру. Вам же хуже. Конечно, то, что я задумал проделать, было бы легче осуществить в пещере, но и так сойдет». Короткий, немногословный ужин, и команда принялась укладываться спать. Первая стража досталась Торму. Что ж, неплохой выбор. Да и для меня удачно. Конечно, через пару часов гнома сменит клеречка, но, думаю, я к этому времени уже управлюсь. Кстати, меня в дежурство не поставили, как будто я туда рвался. Светлые задремали, а я, дождавшись, по которым обходящий лагерь окажется по другую сторону костра, тихо шепнул Триму «Проследи, чтобы никто не напал!» и потянулся к мешочку с травами, загодя вытащенном из сидельной сумки. Осторожно вытягивая подсушенные растения, я одно за другим принялся бросать их в костер, изогнутый, похожий на заснувшего гоблина корень варты, цветущий раз десять лет, в полнолуние Пара листов гардея, помогающего при отравлениях, серебристый цветок спролный, чей аромат излечивает от печали, слова темного наречия, как взмах кисти, совершающий картину. Сейс-ост меркаш-урлинс шеркхашт, шкэр-аласки-рыт, экш На последнем слове гном, уже некоторое время встревоженно озирающийся по сторонам, направился ко мне. «Слышь, Диран, ты не спишь? Чего здесь происходит-то? Не как колдует кто?» «Обожаю эту расу!» У гномов полная нечувствительность к проявлениям магии. Можно наслать на него гром и молнию, можно поднять армию зомби, можно в конце концов вызвать демона. Гном поймет, что применялась магия, если только прямо ему объяснить, что просто так без колдовства ничего этого произойти не могло. Подгорные жители абсолютно не способны чувствовать колебания сил. Темных ли, светлых, стихийных. Оно им просто не нужно. А вот колебания земли за сотню миль чуют. Если бы Амата или Алиниэль не спали... Маргулас-3 у меня бы что-то вышло. Заодно то, что я обратился к ночи, назвав ее истинное имя Ленс Шаркхашт. Прикопали бы, не задумываясь, и поглубже. От костра на полянке начал растекаться из синий-черный сладковатый дымок. Ну так че, Диран, колдует кто? Торм отчаянно зевнул на последнем слове. Ага, улыбнулся я, наблюдая, как гном, нанюхавшись аромата сожженных трав, медленно опускается на землю, присоединяясь к своим друзьям в стороне снов. Я. Языки пламени колыхнулись, и наружу выглянула любопытная мордочка саламандры. Ярко-алая чешуя, небольшой, с мою ладонь ящерки, побледнела от любопытства, и сейчас огненный дух с интересом оглядывался по сторонам. «Привет, красавица!» – улыбнулся я, проведя по голове саламандры кончиком указательного пальца, мгновенно покрывшегося черной чешуей, невосприимчивой к огню. «Извини, но у меня дела!» И я, осторожно, втолкнув зверушку обратно в костер, закрыл глаза. Потом потянулся вперед и вверх и плавно выскользнул из своего тела. Вокруг колебалась синевато-черная плотное марево напоминающая южную ночь. Посланец Линс Ширкхашт Дым, клубящийся вокруг, осторожно выпускал щупальца, притрагиваясь ими ко мне, опутывая, завяз с собой, приглашая открыться и остаться навсегда, во тьме. Стать ночью, слиться с ней, тихий, едва слышный голос нашептывал Диран. Всего лишь шаг, всего один шаг, не будет обид, не будет ненависти, не будет ничего, малый, жди. А вот последние слова явно были лишними, миледи. Я мотнул головой, сбрасывая оцепенение. Извините, мадам, но все хорошо в свое время. Лет этак через 200-300, или чуть попозже. Лет через 200-300, а как не сейчас и не раньше. Пока что я еще слишком молод для соединений с тьмой. Нечего мне еще там делать. Говорят, светлые уходят в свет. Что ж, их проблемы и их выбор я оглянулся по сторонам. Где тут, кстати, наша команда? Сперва я заметил трима и коней. Сознание Грона горело яростной, алой звездой, а кони, испуганными, зеленоватыми бликами, кружили вокруг. Синий всполох расположенный ближе всего ко мне, это, конечно, гном. Серебристые колючие звезды воины. Два золотистых, горячих огня эльфийка и клеричка. А Шамид? У, -у, у это нечто особенное. Если души остальных членов команды практически однотонны, так проскальзывают иногда какие сильные эмоции, то Шамид в его искре самым невероятным образом сплелись алые, черные и золотистые оттенки. Алый – злоба, черный – тьма, золотой – свет. Ну и кто же он после этого? Ладно, подумаем об этом позже. Я шагнул во тьму не для того, чтобы любоваться на чудную искру оборотня, а лишь за тем, чтобы узнать, что же было с Шамитом десятилетия назад. Вот и пора этим заняться. Что, подглядывать нехорошо? Ой-ой-ой, можно подумать. Шамит белый и пушистый. Ну, насчет пушистости я не спорю, но вот остальное. И вообще, я темный. Светлые так считают нас негодяями и подлецами. Так что я теряю? Кроме того, мне интересно. Все, хватит. Я подманил к себе блескучую звезду Шамита, чуть прикоснулся к ней и, глубоко вздохнув, боги, хоть бы получилось. На мгновение попытался представить, что я Шамит. Это я, оборотень. Это я ненавижу темных сей душой. Это я потерял родных десять лет назад. Это я раз за разом вспоминаю тот страшный день. Только его... И никакой больше. Не хватало мне для полного счастья только слиться с сознанием оборотня. Так, стоп, сосредоточиться. Тьма завелась тугими кольцами, мягко обнимая и настойчиво притягивая меня к оборотню. Это я, это